Прикомандированный к нам лейтенант оказался довольно общительным, звали его Нишем, и был он Квартироном. Правда, я не уточнил, четверть какой именно крови текла в его жилах, а по виду человек как человек. Парень охотно делился армейскими байками, давал довольно точные и меткие характеристики своим сослуживцам и при этом успевал подмигивать Элия. Бедная девушка от такого количества внимания Едва не в бок эльфа, и Тириас не упускал момента то подать ей руку, то еще как-то выразить свое расположение. Да, чую, наша служба будет довольно веселой. Так вот, непосредственно об обязанностях. Нашей территории теперь являлись пять стен, начиная от первой башни. Ею была северо-восточная надвратная. В городе было три надвратных башни – Иногда их называли Беднянской, Торговой и Дворянской, по наименованию расположенных рядом кварталов. Честно говоря, я удивился, увидев столько официальных входов до выходов из города. И везде ворота такие огромные, мол, заходи кто хочешь, бери что нравится. Оказалось, Милинг вырос как раз на месте слияния Иглорского тракта до тинской дороги. В официальных бумагах Эти самые входы до башни именовались 1, седьмой и 5. Участок нам достался довольно тяжелый. Сразу две надвратные башни. Чую, что лезть тут будут немилосердно. Хоть город и окружал ров с проточной водой. Сюда отвели протекавшую рядом реку. Но, допустим, у воинов отца это вряд ли бы остановило. Заклинания заморозки, каменные големы или просто банальные фашины это уже не препятствие. Да и для дальнобойности стенобидной артиллерии ров тоже так. Не как в общем. Засыпнет его обломками стен. В первый момент, увидев этот самый ров, я невольно представил, что река, текущая вокруг города, это единственный источник воды. И в случае осады... Достаточно притравить реку и все. Бери милинг руками. К счастью, выяснилось, что на отсутствие колодцев до подземных вод город не жаловался. Что, кстати, еще один плюс – можно не опасаться подкупов. Но вернемся к нашим Лейнам. Начиная от первой башни и двигаясь по Солонь, мы отсчитали пять стен. Там, где стену разделяла на башня, получался короткий отрезок. Вроде бы кажется, что именно сюда можно поставить мага послабее. Но первая же попытка спланировать штурм сломает все планы. Если командующий вражеской армии хоть чуть-чуть разбирается в теории штурмов и осад, лезть будут именно возле ворот. Здесь и берег укрепленный, и стена с проемом. Есть шанс сломать раньше, да и в ворота потом можно своих запустить. Эх, и почему у них почти нет данных разведки? Все, что известно, примерное направление, откуда ждать врагов. Все остальное тайна, покрытая мраком. Самое смешное – что вражеские ты были, как минимум трое. Двое ушли, одного поймали. Допросить, правда, как я слышал, не успели. Едва его взяли в кольцо солдат, проводить то ли в тюрьму, то ли сразу на допрос. Вражеский шпион странно встрогнул всем телом и рассыпался прахом. Весьма оригинальная система магии. Весьма. Сам город напоминал почти правильный семиугольник, одна из вершин которого смотрела строго на юг. Каждая из башен была защищена. А если еще к этому добавить имеющиеся катапольты и не забыть упомянуть сложную систему бойниц, позволяющую полностью держать башню и стены под наблюдением, ну и обстрелом, то становится понятно, что здесь можно жить. Стены решили поделить следующим образом. Первая достается Рину. С другой стороны будет стоять человеческий боевой маг. Надеюсь, они справятся. Если что, придется бежать и помогать. Надо будет там где-нибудь навесить портальный амулет, чтобы не носиться по стенам. Вторую занимает Элия. И кузену поближе, и нападение оттуда маловероятно. Более низкий берег реки в этом месте больше напоминал болото, нежели земную твердь. Тяжелые осадные машины в этом месте точно не пройдут. Завязнут. Даже если с помощью магии подсушить землю ничего не выйдет. Река слишком близко. Да и пехота, особенно тяжелая, тоже не пойдет. Пока эти черепахи нагребут до стен, их просто расстреляют. На третью попросился Тириас. Так, с этим товарищем все ясно. Правда, нужно будет еще проверить их подготовку на предмет магии. Нет, какие же идиоты устраивали это испытание. Для обороны города, пусть и магический, требуются немного другие навыки. Боевые маги хороши в индивидуальной схватке. Ну или когда надо уничтожить живую силу противника. В обороне нужны несколько иные приемы и методы. Сюда бы щитовиков надо. Ну да ладно, чего уж жалеть. Надо работать с тем, что есть. Тем более, что сам я тоже далеко не защитник. Вот если атаковать, это да. Четвертую после дворянской башни отдали мне. Разницы, как становиться, практически нет. Так не все равно ли? Ну а пятое, понятное дело, досталось Аридану. Теперь бы еще немного потренироваться, и было бы вообще замечательно. Неожиданно я услышал слабый отклик магии. Присев, немного поводил рукой над кладкой. По всей видимости, стены строили гномы. Я уловил слабое заклинание на крепость и непробиваемость. Кажется, его не подпитывали со времен постройки. Надо будет провести ритуал подпитки – В нашем случае ничего лишним не будет. А подгорный народ кое в чем намного превосходит светлых магов. Например, в постройке заговоренных стен. Во время распределения стен ниш стоял тихо и мирно, а не фонтанировал, как прежде. Правда, его неожиданно цепкий взгляд меня несколько нервировал. Заметил я это всего пару раз. Но и того вполне хватило, чтобы насторожиться. Интересно, в этом городе просто нормальные люди имеются? После обхода практически у всех болели ноги. Казалось бы, на плане города путь выглядел не таким уж и длинным, но в реальности все было несколько иначе. План – он на той план, чтобы передавать схематическое изображение. Так что ходили мы до самого обеда и без завтрака. Так что под конец прогулки на меня смотрели более чем недружелюбно. Но ведь можно же наверстать упущенное». Девица, носившая на пальце перстень хранителя, оказалась немного не мало принцессой. Конечно, с удачливостью Кея только этого и можно было ожидать. Сбежать из одного дворца и то для того, чтобы попасть в другой, да и сразу что-то мелочиться, предать. Впрочем, саму госпожу Ренину LDR подробности жизни не весь как забредшего в королевский дворец оборотня интересовали мало. Сейчас ей намного важнее было другое выяснить, что произошло. Воспоминания, четкие и последовательные, внезапно растворялись, подобно туманной пеленье, и девушка, пожалуй, не могла бы даже сказать, что произошло с ней вчера. Хотя, например, последнюю встречу с Терренсом она помнила великолепно, а вот что было после нее? Что? Кажется, зашла в комнату отца. Кажется, радостно кинулась ему на шею. Вся проблема заключалась в слове «кажется», Было ли так на самом деле? Или это все сон, мираж? Как, например, ускользающая из памяти появление призрачной фигуры, горестный возглас Ренни. Это я! Но не могла же она в самом деле дернуть плечом и поведать ему, что в первый раз его видит? Не могла! А раз так, надо поговорить с отцом. Поговорить об очень многом. И пусть этот странный юноша, после встречи с которым вдруг пропал туман, окутывающий сознание, будет свидетелем их разговора. Ведь в его присутствии отец не посмеет. А что не посмеет то В любом случае, ответы на все эти вопросы принцесса так и не нашла. Но в том, что сумеет получить их после общения с императором Благозимья, не сомневалась. Равно как и в том, что юноша, чьего имени Рынина пока не удосужилась узнать, покорно пойдет за ней следом. Честно говоря, Кею было абсолютно безразлично, с какого перепугу ее высочество вдруг воспылало страстной мечтою пообщаться с папенькой. Может, девушке просто скучно было, поболтать решила. А может, любимая кошка сбежала, и она захотела поплакаться батюшке в жилетку. А что касается необходимости Кею присутствовать при этой беседе, то... Да мало ли, у кого какие тараканы в голове. Увы, но правитель благоземья... Был в этот момент занят какими-то важными делами, а потому в кабинете его не оказалось. Ранина окинула равнодушным взглядом комнату и опустилась в свободное кресло. Взгляд же оборотня прикипел к огромной висящей на стене карте. Слишком уж подробно там было отмечено размещение Валарии замков до крепостей. Впрочем, высказывать свои мысли многолики не стал. Смысл? Свеча, отмерявшая время, прогорела на пару делений. Кей дико заскучал. Одно дело, когда ты знаешь, ради чего длится твое ожидание, и совсем другое, когда нет. Вот только развернуться и выйти из кабинета оборотень просто не мог, воспитание не позволяло. Юноша нервно прошелся взад-вперед. И вдруг его взгляд упал на скомканные бумаги небрежно валявшиеся на столе. Такой знакомый почерк Кей подхватил один из листков и, не обращая внимания на встревоженный вскрик «Ты что, себе позволяешь?» расправил бумагу. Уже читанные ранее строчки запрыгали перед глазами. «Сударыня, ваша неземная красота! зная что вы замужем. Увы, но и я связан узами брака. Впрочем, это ведь сущий пустяк. Лишь обратите на меня свой благосклонный взор». Кое-где почерк сбивался, и ровные острые руны становились более округлыми. Видно, тому, кто создавал письмо, это не нравилось. Он брал следующий лист, и вновь повторяли строчки. «Сударыня, поверьте, ваше согласие лишь поможет вашему мужу. Ваше молчание лишь мешает ему». Мир загружился перед глазами.